Некоторых мы обязались помиловать или сохранить жизни их родственникам, взятым в качестве заложников. Вам, товарищ Рубашов, партия не предлагает никаких сделок и ничего не обещает. Я понимаю, повторил Рубашов. Грядкин снова открыл папку, где лежал рубашовский тюремный дневник. Одно место в ваших записях произвело на меня очень сильное впечатление, сказал он. Вы говорите... Я жил и действовал по нашим законам. Если я был прав, мне не о чем сожалеть. Если не прав, меня ждет расплата. Греткин поднял голову и посмотрел Рубашову в глаза. Вы были неправы, и вас ждет расплата, товарищ Рубашов. Партия обещает вам только одно после окончательной победы, когда это не сможет принести вреда. Секретные документы будут опубликованы. Тогда весь мир узнает, что легло в основу того процесса, или того балагана, как вы его называете, в котором вы участвовали по велению истории. Греткин замолчал, согнал назад складки-гимнастерки под скрипучим ремнем и после секундного замешательства неуклюже добавил, причем его широкий шрам сделался совершенно красным. И тогда вы а также некоторые из ваших друзей, получите от широких масс чувство жалости и симпатии, в которых вам отказано на сегодня». Сказав это, Гледкин пододвинул к Рубашову последние листы его дела и положил рядом свою ручку. Рубашов поднялся с напряженной улыбкой и проговорил. «Меня всегда интересовала, на что похожа чувствительность неандертальца. Теперь я это знаю». «Не понимаю вас», — сказал Глеткин. Он уже тоже встал. Рубашов подписал последний пункт обвинения, в котором он признавался, что действовал из контрреволюционных убеждений и был платным агентом мирового капитализма. Подняв голову, он случайно глянул на литографию первого, и ему опять вспомнилась насмешливая, сатанински мудрая ирония, мелькнувшая в глазах вождя, когда он пожимал ему руку при их последнем прощании. Вездесущий портрет отчасти передавал тот насмешливо-грустный цинизм, с которым первый взирал на своих подданных. «Вполне естественно, — сказал Рубашов, — есть вещи, которые понятны только людям старшего поколения, Кифером, Ивановым, Рубашовым. Теперь это уже не имеет значения, — «Я дам приказ, чтобы вас не беспокоили до открытия судебного процесса», немного помолчав, сказал Клеткин в своей обычной официально корректной манере. Его явно раздражала ирония Рубашова. «Есть у вас какие-нибудь дополнительные желания?» «Только одно», — ответил Рубашов, — «уснуть». Он стоял на породе кабинета рядом с высоким охранником и казался низкорослым, усталым и малозначительным, Бородатеньким стариком в старомодных очках. «Я дам приказ, чтобы вас не беспокоили, когда вы спите», — сказал Глеткин. Дверь за рубашолом захлопнулась. Глеткин подошел к своему столу и опустился в кресло. Несколько секунд он сидел неподвижно. Потом вызвал звонком стенографистку. Стенографистка бесшумно проскользнула на свое обычное место за барьером. Поздравляю вас с успешным завершением дела, товарищ Глеткин, сказала она. Глеткин уменьшил накал лампы до нормального. Это вот штуковина, он указал на лампу, да недосып, до усталость. Вот в чем все дело. Главное правильно определить физическую конституцию подследственного. Не мой собеседник. Не только цель, но путь к ней укажи. Путь к цели неразрывно связан с целью. И отделять нельзя их друг от друга. Путь изменив, изменишь ты и цель. Фердинанд Лассаль. Франц фон Зикинген. На вопрос государственного обвинителя по судимому Рубашову Признает ли он себя виновным в контрреволюционной деятельности? Подсудимый твердо ответил «да». На вопрос обвинителя, действовал ли подсудимый по заданию мировой контрреволюции, он тоже ответил «да», но менее твердо.